в конце концов Вен остановился у южного входа. Как и подобало вежливому гостю, пришедшему с доверием и добром, он понятия не имел, как и даже на каком языке полагалось обращаться к местным богам, а посему просто положил обе руки на камень, мысленно испрашивая позволение войти. Эртан молча наблюдала за ним. Она ничего не могла ему подсказать, потому что сама была здесь чужой. Волкодав прислушался силе сощутить хоть какой-то ответ, но так и не почувствовал ничего, кроме тепла, пригретого осенним солнцем гранитом. — Да, — сказал он себе, — кому бы здесь ни молились, навряд ли это были темные боги а светлые не станут карать любопытных пришельцев, явившихся за помощью. Они же знают, что мы здесь вовсе не за тем, чтобы кого-нибудь оскорблять. Он шагнул в узкую дыру, протиснулся между валунами и оказался внутри. Наверное, когда-то круглая каменная площадка была выскоблена до чистоты, но и теперь... И ее заплел белый-зеленый ковер мха, покрывавший безлесную вершину скальной гряды. Толстые стены святилища не допускали вовнутрь холодные ветры. Зато там, где камень день за днем ласкали солнечные лучи, по шершавому граниту карабкался зеленый вьюнок. Здесь было даже теплее, чем в других местах, и вьюнок еще цвел, совсем по-летнему, доверчиво раскрывая бледно-розовые лепестки. Волкодав посмотрел на нежные лепестки и окончательно уверился, что никакому злу здесь не было места. Он ожидал найти в святилище изваяние богов или какие-нибудь священные изображения, может быть, разбитые, оскверненные, так обычно, делают победители, чтобы по возможности ослабить богов покоренного племени, а то и полуистлевшие кости защитников, но нет, ничего подобного он не обнаружил. Зато, как и полагалось, в толковом укреплении здесь была вода. Она струилась из трещины в скале, собиралась в каменной чаше, явно вытесанной человеческими руками, потом переливалась через край и вновь растекалась по трещинам. За рудниковой чашей камень был стесан и выглажен, словно небольшой стол Для чего предназначали этот камень давно ушедшие люди? Спрашивать теперь было некого, но волкодав рассудил, что, скорее всего, для приношений Порывшись в поясной сумке, Вен вытащил сухарь и разломил его на несколько частей. Одну он обмакнул в чашу и положил на жертвенный камень, другую протянул эртан, третью взял сам. Нашелся, конечно, кусочек и для мыша, привлеченного видом съестного. Если здешние боги еще взирались с неземной высоты на свое заброшенное святилище, наверняка они подивились и обрадовались неожиданной жертве, хотя бы принесенной чужеплеменниками. — Ты хочешь убедить Банриону перебраться сюда на ночлег? — дожевывая сухарь, — спросил Эртан. Волкодав посмотрел на нее и подумал о том, что немногие девушки, как она... Отправились бы бродить по лесу вдвоем с мужчиной, просто ради того, чтобы дружески поболтать, поболтать, вовсе не замышляя увлечь его своей красотой, и уж подавно не боясь, как бы эта самая красота не подвигла его пустить в ход руки. Он вспомнил поездки с Кнесинкой на Светынь и подумал, что Елень Глуздовна, видно, тоже была из таких и не элит считавший его братом. — Нет, — сказал он воительнице, — не надеюсь. — Просто, чтобы было куда удирать, мало ли вдруг. — Я бы поговорила с нашими вельхами, — предложил Эртан. — Если тут устроится десяток ребят, ведь не лишними будут. — Не лишними, — кивнул Волкодав. — Ладно, пошли пока госпожа княсинка за грибами в лес без спросу не собралась. — Мне тут твои отроки порассказали, — спускаясь вместе с ним вниз по склону начала Вельхинка. — И Аня с Кетарном. Ты, говорят, неплохо дерешься. — Может, и дерусь, — проворчал волкодав. — Еще говорят, будто ты однажды обмолвился, что тебя якобы женщина многому научила. — Может, и научила. Кто она была, Волкодав? Я слышала, где-то за морями есть целый народ воинственных женщин. Она была родом оттуда? Волкодав покачал головой. Она была жрицей Кан, милосердной богини Луны. Богиню Кан чтут на юге Вечной Степи. Это было давно, целую жизнь назад. Ему едва исполнилось девятнадцать, и он еще не вполне привык к собственному лицу, только что впервые за много лет увиденному в зеркале. Он спускался с гор на равнину, распростившись с виллами, повелительницами облаков, отнявшими его омораной смерти. Он шел по узкой тропе, неся в тощем мешке хлеб, и кожаную бутыль с простоквашей, и не особенно хорошо представлял себе, куда эта тропа его заведет. Он твердо знал только, где она кончится навсегда, у берега Светани, над трупом кунса Винитария по прозвищу Людоед. Вот так он шел, жмуря, слезившиеся, никак не желавшие привыкать к свету глаза, когда нелетучий мышь зашипел и беспокойно завозился у него на плече. Потом впереди раздались человеческие голоса. волкадав обогнул большую, увитую цветущим кустарником меловую скалу и увидел впереди дорогу, а на дороге троих человек. Одна была пожилая седовласая женщина в серых шерстяных шароварах и синей стеганой безрукавки, запахнутой не так, как было принято у веннов. Она... Медленно пятилась, держа в руках посох, а в сторонке смирно стоял мышастого цвета ослик. Волкодав почему-то сразу решил, что ослик принадлежал путешественнице, а прямо перед собой он увидел спины двоих вооруженных мужчин. Один держал наготове готове копье, другой — длинный топорик. Они подходили к женщине, громко переговариваясь по-сак-каремски. Волкодав выучил этот язык в руднике, но все же испытал легкое изумление, обнаружив, что действительно понимает смысл их речей, дошел до него лишь в следующее мгновение. Двое дюжих молодчиков обменивались похабными замечаниями и советовали женщине по-хорошему подарить им и ослика, и свою благосклонность... Тогда, может быть, они позволят ей остаться жить. Потом они заметили, что женщина, не слушая, любознательно рассматривала что-то у них за спиной. Но когда вбросил котомку, издал животное рычание и ринулся в бой, он уже тогда был очень быстр и очень силен. И когда доходило до драки, помышлял лишь о том, как бы убить, а не о том, как сохранить себе жизнь. Все кончилось в считанные мгновения. В дорожной пыли валялись два трупа, а волкодав стоял на коленях, зажимая ладонью и плечо. Прежде чем свалиться со сломанной шеей, один из грабителей успел кеударить его, и наконечник копья чипнул по кости. Седовласая женщина, между тем хладнокровнейшим образом, оглядела побоище, и волкодав увидел досаду и огорчение у нее на лице. Она подошла и спросила, остановившись над ним, — Зачем ты убил этих несчастных, малыш? Широкоплечий малыш с порядочной сединой в бороде смотрел на нее снизу вверх, плохо понимая, о чем речь. Сперва его прохватил холодный пот, при мысли, неужто случилось страшное, и он сдуру совершил то, чего больше всего в жизни боялся, расправился с неповинными. Но нет, свежая память о только что происшедшем свидетельствовала, что он не ошибся. — Ну, как же госпожа, — выдвил он наконец, — они еще могли бы образумиться и понять, что выбрали неправильный путь, — укоризненно проговорила женщина. Теперь они ничего уже не поймут. Зачем тебе понадобилось их убивать? С таким же успехом она могла бы потребовать объяснений, почему у него, положим, две руки, а не пять и не шесть, человеку, способному хотя бы задумать не потребство над женщиной, попросту незачем было дальше жить, и все тут на том стоял его мир. — Совсем дикий и совсем глупый! — вздохнула незнакомка. Потом велела. — Ну, давай, показывай, что ты там себе причинил. волкадав осторожно разомкнул пальцы, и с под руки густо побежала кровь. — Зажми и сиди! — последовал строгий приказ. Женщина посвистала ослику. Тот послушно подбежал, семеня, и принялся кротко обнюхивать обоих — волкодава и мыша. Женщина расстегнула переметную суму и вытащила маленькую коробочку. Выспав себе на ладонь талику блестящего бесцветного порошка, она сжала сухонький кулачок, поднесла его ко рту и нагнулась. — Убери руку! — волкодав снял сраны ладонь. Женщина резко дунула в кулак, и порошок вылетел плотным облачком, глубоко проникнув в кровоточащую плоть. — Вену! Случалось кропить раны вином, случалось прижигать их головней. Он думал, что уже испытал на своей шкуре все, что только было возможно, но оказывается ошибся. Половина торса и вся рука до пальцев попросту отнялись. Волкодав не закричал только потому, что умение терпеть было едва ли не главной наукой, усвоенной им в самоцветных горах. — Ласковый! — вновь дошел до сознания голос незнакомки, продолжавший, как ни в чем не бывало, что-то ему рассказывать. — Но я берегу его для особенных случаев, например, для рожениц. Волкодав разлепил губы и посипел. — Тебе видней, госпожа. Порошок запер кровь и отвалился коркой, оставив чистую рану. Женщина смазала ее какой-то пахучей черной смолой, потом удивительно ловко зашила. Четыре с лишним года спустя на этом месте был не очень заметный, тонкий, как ниточка, шрам, который не мешал двигаться руке и не напоминала себе даже перед ненастью. Отдышавшись немного, волкодав забрал оружие убитых и деньги, найденные в кшельках. Оттащив тела в сторону от дороги, он развязал на обоих тканы и кушаки и принялся заваливать мертвых землей и камнями. Не в первый и не в последний раз жизнь вынуждала его обойтись без обрядов воинского очищения, но если можно было хоть как-то обезопасить себя от пришествия мстительных душ, пренебрегать этим не стоило. Вовсе уж последнее дело — бросать непогребенным тело врага. — Куда ты шел-то, малыш? — спросила его женщина. — Сперва в Сакарем, госпожа, — сказал Волкодав. Пристальный взгляд кари глаз обижал его с головы до ног. — Сперва в Сакарем. Что ж, полезай на ослика, я тебя провожу. Садиться на ослика Волкодав наотрез отказался. — Свалишься, — предрекла женщина. — Двух поприщ не пройдешь, свалишься. «Я же вижу, думаешь, я тебя сумею в седло взгромоздить?» Волкодав прошел два поприща, потом столько же и еще. «Значит, ты идешь сперва в Сакарэм?» Покачиваясь на спине семенившего ослика, рассуждала его седовласая спутница. Она была любопытна, как Тилорн. И также умела беседовать одна за двоих, постепенно вытягивая из неразгородчивого вен все, что ее интересовало. И мышь к ней в точности, как к Тилорну, сразу проникся полным доверием. — Ты не похож ни на купца, ни на странствующего мастерового, — продолжала она. — Нина, э, прости, но на воина ты тоже не очень похож И кто только додумался отправить тебя, малыш, одного и такого глупого через перевалы по опасной дороге? Волкодав долго молчал, потом, отчаявшись найти правильные слова, мотнул головой в сторону снежных вершин, горевших в розовом небе. Там люди были разные, где родня, — сказывали друг другу, — вот... — Навестить хочу, про кого знаю. — Там это где? — спросила женщина. — В самоцветных горах, госпожа, — сказал Волкодав. Она внимательно посмотрела на него, кивнула и долго ехала молча. — Слышал ли ты об идущих вслед за луной? — заговорила она, погодя. Волкодав кивнул, и она фыркнула. — Тогда я вовсе не понимаю, что тебе понадобилось соваться. Загадка разрешилась через несколько дней, когда каменные склоны сменились холмами и болотами зеленого сокрема, а швы на плечо уже не грозили разойтись даже при резком движении. как ты вечером, пока закипал на костре котелок, хрупкая маленькая женщина, посмеиваясь, Велела волкадаву схватить ее, пырнуть ножом или ударить, все что угодно на его усмотрение, и без поддавков. — Как те двое, — пояснила она. Вен, привыкший закованными в цепи руками ловить в темноте стремительных крыс, осторожно шагнул вперед. Ему почти удалось. Он успел слегка коснуться смуглого морщинистого запястья, и сразу что-то случилось. Он не понял, что именно. Земля прокинулась под ногами, словно половица ловушка. Волкодав увидел свои ступни, задранные к небесам, и только тогда земля встала на место, властно притянув к себе его тело. Не зашибся. — весело спросила жрица богини Кан. «У этих жриц заведено странствовать, — сказал Волкодав, — лечить, учить, а чтобы безоружные женщины живыми возвращались домой. Их богиня даровала своим ученицам искусство — Канкиро Вядарди Лургва». «Именем богини доправит да миром любовь!» Мать Кенда рад стала вразумлять меня. Она бы и теперь меня вон в те кусты зашвырнула. Пертан смирила его недоверчивым взглядом. «Тебя? Старушка?» Волкодав ответил, что думал. «Она мудра, а я глуп. Если бы она оказалась у вас в ключинке вместо меня...» Она бы так повернула дело, что лучезаровые олухи руки боей целовали и умоляли простить, а я, что только кости ломать. Эртан хмыкнула. — Тоже иной раз полезно бывает. — Может, и полезно, — кивнул волкодав. — Только Каан Кендерат говорила, — покалечишь врага, он еще больше озлобится. А надо, чтобы совесть проснулась. Она это умела. Я нет это. Это и есть совершенство. Эртан задумчиво помотала головой. Жрица, — пробормотала она затем, — совершенство. По мне голову оторвать все же верней. — По мне тоже, — сказал Волкодав. — Вот потому я и не победил бы. Мать Кендорат. Пока шли к лагерю, Эртан все расспрашивала Венна о Канкиру, и он понял, что не далее, как на следующем привале у него появится еще одна ученица. Вельхинки только не верила, что с помощью этого искусства можно одолеть человека крупнее и сильнее себя, и даже нескольких сразу. Доводы волкадава особого впечатления на нее не производили. Вероятно, оттого, что он и без всяких ухищрений одним кулаком кого угодно мог отправить на тот свет. — А ты поди их к несинке, да ухвати ее покрепче за руку. С усмешкой посоветовал Вен. — Ты ее в три раза сильней. Да и не знает она почти ничего, да ведь не удержишь. Волкодав спешил назад в становище, как обычно, боясь, не стряслось бы чего в его отсутствии. По возвращении, однако, выяснилось, что впору было спасать не госпожу, а двоих младших телохранителей от разгневанной госпожи. Случилось то, чего и ожидал Волкодав. Елене Глуздовна, пока не стемнело, собралась за грибами, а братья лихие на посмешище Лучезаровичем ее не пускали. Волкодав, чуть не плача от бессильной досады, бросился на к Венну, но Волкодав покачал головой. — Они правы, государыня, — проговорил он тихо. Когда он хотел в чем-то убедить растерженного человека, он всегда говорил тихо. По его наблюдениям это заставляло прислушаться. А прислушиваться, в то же время продолжая кипеть, затруднительно. Место здесь глухое, неведомое. — Да и слава за ним дурная, — продолжал Волкодав. — Мало ли кто из-за дерева кинется. — У кнесинки еще жарче. Зацвели на щеках малиновые разводы. — А вы трое на что? Уж не сины ли меня удерживать собираетесь? — Лучше не принуждать к этому, госпожа. Без тени улыбки сказал Волкодав. Подумал и добавил. — Вот приедем. Будешь вольна меня в три шеи вытолкать и ни денежки не заплатить. А пока едем, стану тебя беречь. При словах «вот приедем» с лица князинке, словно по волшебству, сбежал гневный румянец. Бросив на земь приготовленную корзину, девушка скрылась в шатре. Нянька поспешила следом. Волкодав прислушался и вскоре различил сдавленное всхлипывание, доносящееся изнутри. Кнесинка плакала. Волкодав тоскливо задумался о том, хорошо ли он поступил, что не дал ей потешить душу грибами, и решил, что все-таки был прав. Не дело разгуливать по лесам, когда кто-то на тебя затеял охоту, а обида все же не та, чтобы помирать от нее еще он подумал что уже не раз и не два сидя ночью слышал из палатки княсинки точно такой же плач почему-то ему всегда вспоминалось при этом как она хваталась за его руки тогда в галераде в день покрывания лица некоторое время спустя волкодав сидел у костра абтахара и вел разговор с ратниками Сигванами. — Что ты будешь делать, Аптахар? — спросил он. — Если нынче ночью кто-нибудь на нас нападет. Сигван поскреб пятернёй в кудрявой сидеющей бороде. — А с чего ты взял, Вен, что на нас нападут? Кто-то из стражников помоложе, видно, на слышанной обхождениях Аптахара засмеялся. Опять летучая мышь беспокоится. Это успело стать чем-то вроде семейной шутки, и многих насмешило, но Волкодав не улыбнулся. Он сказал, — Я сам не хочу, чтобы нападали. Но если вдруг... — Если б докобы... — Помолчав, проворчал Аптахар. Сняв с огня, он протянул ему большую лепешку, поджаренную по-сигвански, с луком и шкварками. Потом пожал плечами. — Станем делать, что скажут. — А некому будет сказать, — не отставал волкодав. — Вот мы тут сидим, а из болота полезли. Лучезар, первый воевода походников, вправду вел себя, словно на безобидной прогулке близ города. Устраиваясь на ночлег, он ни разу не утруждал себя подобными распоряжениями. Кому куда бежать и что делать, если... — Да ну тебя к ночи с такими-то разговорами! — досадливо отмахнулся Абтахар. Накликать решил. — Расскажи мне лучше про эту вельхинку, Эртан. Может, мне к ней присвататься для сына, а? Волкодав усмехнулся углом рта лес свататься -то можно только не начала бы она вам с ним какие приемы показывать вот эту уж точно была семейная шутка и абтахар захохотал во все горло мы сортан переставая улыбаться сказал волкадав тут все думали как оградить госпожу если вправду полезут ты боквиттязем с этим совета владимир сиванов мы что не больно нас спрашивали но витяей надежда как на синий лед вздохнул вен вот что мы с ней наверху холма старые святилище нашли стены каменные как раз вон в той стороне эртан своих верхов там обещал устроить если ночью кто зашумит в Я к несинку за руку цап и сразу туда. — А мы прикроем, — кивнул Абтахар. — Я стрельцов выставлю еще, — сказал Волкодав. — При государине служанки, нянька и лекарь, и она их не бросит. Одних девок семеро, она нас телохранителей трое. Если по совести, в основном за этим он к Аптахару и шел, саму по себе князинку он и в одиночку выдернул бы из-под носа у каких угодно убийц и уволок в такую чащу, что там его даже местные уроженцы никогда не сыскали бы без собак, а с собаками и подавно. Но стоило представить себе несчастных девчонок, оставленных посреди леса на потеху лютым насильникам, испуганной бестолково мечущихся гибнущих. Волкодав посмотрел, как разглаживали усы, широкоплечья и красавцы-сигваны, как они нетерпеливо ерзали на своих местах у костра и понял, что зашел с нужного конца. Служанки у не были все, как новотбор, пригожие, быстроглазые и смешливые. Ясное дело, Молодые воины все время искали случаи подмигнуть девушкам, перекинуться шуткой, а если повезет, так и чмокнуть какую-нибудь в румяную щеку. Но до сих пор подобное, если и происходило, то разве что у лесного ручья или в укромном уголке от Ключинского тына. О том, чтобы ночь напролет торчать уж от несинки и болтать со служанками на глазах у бдительной бабки, не могло быть и речи, зато теперь... Попробуй, кто прогони, старший телохранитель позволил. Волкодав вернулся к походному жилищу своей госпожи и, наказав лихославу разбудить себя на закате, забрался под повозку, закутался в теплый плащ и немедленно уснул. Устой мягкий мех грел и ласкал тело. В случае надобность волкодав точно так же спал бы хотя бы голым. Жизнь его к чему только не приучила, но если была возможность, Вен предпочитал спать по-человечески, в тепле и уюте. Он уже задремал, когда под повозку бесшумно влетел мышь. Покрутившись, ушастый зверек повис кверху лапками На каком-то выступе днище спать ему не хотелось, но всякому, кто надумает обижать волкодава, придется сперва иметь дело с ним.